Гавин разом как от толчка открыл глаза. На погруженный во мрак сеновал нахлынула новая волна холода. Обычно ночной холод крепкие каменные стены коровника не пропускали, разве что мороз был трескучий. Снизу доносился приглушенный шум голосов. Тревоги в них не слышалось. Гавин отвел ладонь от рукояти лежащего рядом меча и поплотнее натянул перчатки. Как и все остальные отроки, он спал в одежде, натянув на себя все, что только удалось найти. Наверное, пора разбудить кого-нибудь на смену часовым. Но сам он уже совершенно проснулся и сомневался, что сумеет заснуть снова. Так или иначе, он все время спал плохо, беспокойно. Его мучили мрачные сны, в которых являлась любимая женщина. Он не знал, где Игвейн, да и жива ли она вообще... Не знал, простит ли она его. Гавин поднялся, стряхнул с плаща клочья сена, в которое зарылся во сне, и застегнул пояс с висящим на нем мечом. Он пробирался между спавшими на хапках сена людьми. В сумраках они казались расплывчатыми холмиками, когда слабая шарканье ног по ступеням приставной деревянной лестницы подсказала ему, что кто-то взбирается на сеновал. Наверху лестницы. Возникла смутная фигура и замерла, поджидая его. «Лорд Гавин?» — раздался тихий и низкий голос Раджара с характерным дамонийским выговором, так и не извинившимся за шесть лет обучения в Тарвалоне. Раскатистый бас первого лейтенанта всегда вызывал изумление, ведь принадлежал он худощавому мужчине, который ростом едва ли доставал Гавину до плеча, и тем не менее, будь времена иными... Наверняка Раджар давно бы уже стал стражем. Я подумал, что нужно вас разбудить. Только что прибыла сестра. Пешком. Она пожелала встретиться со старшей здесь сестрой. Я велел Томилу и его брату, перед тем, как отправиться спать, проводить ее в дом мэра. Гавин вздохнул. Вместо того, чтобы сидеть тут, застигнутым зимой в ловушке, лучше было отправиться домой». Это надо было сделать еще тогда, когда он, вернувшись в Тарвалон, обнаружил, что отроки изгнаны из города, и тем более, когда он убедился, что Элайда желает всем отрокам смерти. Рано или поздно его сестра Элэйн возвратится в Кеймлин, если только она уже не там. Нет сомнений, что любая Айсседай позаботится о том, чтобы дочь-наследница Андора добралась без проволочек до Кеймлина, и заявила о своем праве на трон, пока этого не успел сделать кто-нибудь другой. Вряд ли Белая Башня откажется от преимуществ, которые принесет им царствующая королева, одновременно являющаяся и айс Седай. С другой стороны, Элэйн сейчас могла направляться в Тарвалон или вообще в эту самую минуту находиться в Белой Башне. Гавин никак не мог уразуметь, каким образом она оказалась замешана в эту историю с Суан-Санчей, и насколько глубоко она туда влезла. Вечно сестра сигала в пруд, не проверив глубины. Однако у Элайды и у совета башни могло возникнуть желание хорошенько допросить ее, независимо от того, кто перед ними, дочь-наследница или нет, королева или нет. Впрочем... Он был уверен, что Эллен не может нести за что-либо ответственность. Она всего лишь одна из принятых. Гавину часто приходилось повторять это самому себе. Самая свежая новость – между ними и Тарвалоном теперь появилась какая-то армия. Не меньше 25 тысяч солдат на этом берегу реки Эренин, и опять же, по непроверенным данным, еще столько же на западном берегу. Должно быть, это та самая армия, что сражается на стороне айс которых Элайда называет бунтовщицами. Кто бы еще осмелился осадить сам Тарвалон? Но волосы на голове шевелились. Когда он задумывался, каким образом появилось это воинство, возникло словно из ниоткуда, материализовавшись посреди бушевавшего бурана, слухи и смятение всегда бегут впереди любого идущего маршем крупного вооруженного отряда. Всегда. Эта же армия явилась будто привидение, окруженное абсолютной неизвестностью. Но она была столь же реальна, как камень, поэтому Гавин не мог ни вступить в Тарвалон, чтобы выяснить, в башне Игвейн или нет, ни двинуться на юг. Любая армия заинтересуется передвижением отряда в три сотни человек, а мятежницы вряд ли испытывают расположение к отрокам. Даже будь Гавин один, путешествие зимой окажется очень медленным, и до Кеймлина он доберется не раньше, чем если бы отправился в путь, дождавшись весны, да и на корабль уповать безнадежно. Осада петлей затянет реку, прервав судоходство, да и его самого это свяжет по рукам и ногам, не оставив никакой надежды. «И вот на тебе!» Теперь посреди ночи пожаловала Айс Седай. Вряд ли ее появление хоть чуть-чуть упростит ситуацию. Вот и посмотрим, что за вести она принесла, тихо сказал Гавин, жестом приказав Раджару спускаться по лестнице первым. В погруженном во мрак сарая, где в загонах обитала десятка два дойных коров госпожи Милин, теперь теснилось еще и двадцать лошадей а оставшиеся дюймы пространства занимали поставленные друг на друга седла, поэтому пробраться к широким воротам Гавину и Раджару удалось не без труда. Единственным источником тепла были спавшие животные. Двое охранявших лошадей часовых казались безмолвными тенями. Однако Гавин, выскользнув с Раджаром в ледяную ночь, ощущал на себе их настороженные взгляды. Наверняка они знали о посланице и гадали, что теперь будет. На ясном небе сияла ущербная луна, и, залитый ее еще ярким светом, сверкал и искрился снег, укрывший собой деревню Дарлан. Поплотнее запахнувшись в плащи, по колено в снегу, Гавин Раджара в молчании пробирались по деревне, ступая по тому, что некогда было трактом, соединявшим Тарвалон и город, прекративший свое существование, Сотни лет тому назад. Ныне же со стороны Тарвалона никто не пользовался этой дорогой. Разве что только для того, чтобы добраться до Дарлана, и уж никакого резона не было направляться сюда зимой. По традиции деревня поставляла в Белую башню и только туда сыры. Крошечная деревня насчитывала всего 15 серокаменных под сланцевыми крышами домов которые сугробы замели почти до самых окон первых этажей. На небольшом расстоянии позади каждого дома стояли коровники, где коровам теперь пришлось потесниться, приютив подле себя и людей, и лошадей. Большая часть жителей Тарвалона могла бы напрочь позабыть о существовании Дарлана. Кому придет в голову задумываться, откуда берется сыр? Славное местечко, если хочешь никому не попадаться на глаза. Таковой деревенькой была до сегодняшнего дня. Все дома, кроме жилища мастера Берлоу, тонули во мраке. Сквозь щели в ставнях нескольких окон, как на первом этаже, так и выше, пробивался свет. Гарон Берлоу, вдобавок к тому, что оказался мэром, имел также несчастье владеть самым большим домом в Дарлане. Жители деревни, предоставившие место для ночлега Айседай, Сейчас, должно быть, жалеют об этом. Даже мастер Берлоу вынужден уже был освободить две комнаты. Потопав на каменной ступеньке, чтобы стряхнуть снег с сапог, Гавин кулаком в латной перчатке постучал в крепкую дверь мэра. Ответа не последовало. И чуть помедлив, он поднял щеколду и вошел. Следом за ним Раджар. Гостиная с потолком из балок, довольно просторная для фермерского дома. Была заставлена несколькими высокими шкафчиками и горками, заполненными оловянной и муравленной глиняной посудой. Вдоль длинного отполированного стола выстроились стулья с высокими спинками. Ярко горели все масляные лампы. Расточительство зимой, когда вполне хватило бы, и нескольких сальных свечей. Однако пламя в очаге не производило никакого впечатления на поленье и мало влияло на температуру в комнате. И тем не менее на незастеленном ковриками деревянном полу стояли босиком две сестры, занимавшие две комнаты наверху. Кэтрин Алруддин и Тарна Фейер, в наброшенных поверх льняных ночных рубашек плащах, подбитых мехом, пристально глядели на низенькую женщину в темном, с желтыми вставками платья для верховой езды и в темном плаще. Выше колена ее одежда промокла от снега. Женщина стояла вплотную к широкому камину, с усталым видом протянув замерзшие руки к огню. Добраться сюда из Тарвалона, пешком по снегу, она не могла, скорее, чем за два-три дня. И даже Айси Дай, рано или поздно, почувствует холод. Наверное, она и есть та самая сестра, о которой говорил Раджар. Хотя по сравнению с другими, печать безысходности в ее обличии заметить было трудно. Рядом с двумя другими сестрами ее вообще было трудно заметить. Отсутствие мэра и его жены только усилило резь в желудке, хотя подобный оборот дел и не стал для Гавина неожиданностью. Они бы, невзирая на поздний час, суетились вокруг айсседай, предлагая горячее питье и еду, значит, их отослали спать, чтобы Кэтрин и Тарна остались наедине с посланницей что весьма вероятно означает, что он выглядит глупцом, желая узнать о сути послания. Но он понимал это еще до того, как вышел из сарая. «Лодочник сказал, что останется там, где мы высадились, пока не снимут осаду», — усталым голосом говорила маленькая женщина, когда Гавин вошел. Но он так напуган, что сейчас уже может быть в нескольких лигах ниже по реке. Когда от дверей до нее долетел порыв холода, Она оглянулась, и ее широкое лицо слегка прояснилось. — Гавин тракант, — промолвила она. — Лорд Гавин, у меня есть для вас приказы от престола Амерлин. — Приказы? — переспросил Гавин, стаскивая латные перчатки и засовывая их за пояс, чтобы выиграть время. — Неприкрытая правда на сей раз подойдет лучше всего, — решил он. — С какой стати лайда посылает мне приказы? и почему я должен ей повиноваться. Она отступилась от меня и от отроков». Раджар, сложив руки за спиной, принял почтительную позу и искосо бросил на Гавина быстрый взгляд. «Он вряд ли скажет что-то необдуманно, что бы ни говорил Гавин. Однако не все отроки разделяли его точку зрения. А из Седай поступают так, как поступают, и ни одному мужчине не дано знать, почему так...» пока сестра сама ему этого не скажет. Отроки связали свои судьбы с Белой башней, безропотно приняв свою участь. «Наринвин, с этим можно обождать», — решительно вмешалась Кэтрин, поддергивая плащ. По плечам у нее рассыпались черные, местами спутанные пряди, как будто она несколько раз провела по волосам гребнем, а потом раздумала причесываться. Она слегка напомнила Гавину охотящуюся рысь. Или, возможно, рысь, опасающуюся капканов. Его и Раджара Кэтрин едва ли удостоила одного взгляда, и не более. — У меня есть в башне неотложное дело. Расскажи мне, как отыскать ту безымянную рыбачую деревеньку? Есть там лодочник или нет? Я уж найду, кто переправит меня. — И меня, — вставила Тарно, упрямо, выставив крепкую челюсть, и сверкнув пронзительными точно копья голубыми глазами. В противоположность Кэтрин длинные светло-золотистые волосы Тарны были аккуратно расчесаны, словно бы о них перед тем, как Айсида спустится сюда, позаботилась горничная. Однако она от макушки до пят вся была сосредоточена, просто лучше контролировала себя. У меня тоже есть крайне важная причина добраться до башни без всякого промедления. Тарна кивнула Гавину и Раджару, холодной, как мрамор, из которого она казалась высеченной. Однако отроков она приветствовала с большей теплотой, чем выражало ее лицо, когда Тарна повернулась к Кэтрин. Та отвечала ей столь же дружелюбно. Между двумя женщинами всегда существовала напряженность, хоть они и принадлежали к одной Айя. Друг дружке они не нравились пожалуй, даже испытывали взаимную неприязнь. Когда дело касалось Айсседай, трудно сказать наверняка. «Покинь любая из них Дарлан», Гавин нисколько бы не огорчился. Тарно прискакала в деревню через день после появления таинственной армии, и как бы айсидай не решали подобные дела, она незамедлительно обосновалась в комнате наверху, выселив оттуда Лусонию Коул, и заняла место Коварла Балдене, возглавлявшая одиннадцать уже находившихся в деревне сестер. Судя по тому, как она взяла бразды правления в свои руки, как расспрашивала остальных сестер о сложившейся ситуации и ежедневно придирчиво инспектировала отроков, словно выискивала среди них себе стража, она могла бы принадлежать к зеленой Айе. Мужчины, попав под столь пристальное внимание красной сестры, чувствовали себя не в своей тарелке, чуть ли не поминутно косясь на нее через плечо. Хуже того, Тарна, невзирая на погоду, долгие часы проводила верхом, пытаясь разыскать среди местных кого-нибудь, кто провел бы ее в город мимо осаждавших. Раньше или позже ее вылазки кончились бы тем, что она привела бы за собой в Дарлан их разведчиков. Кэтрин же появилась только вчера, разъяренная тем, что ей нет пути в Тарвалон и Немешкая приняла командование у Тарны и заняла комнату Коварлы. Впрочем, свою власть подобными способами она не проявляла. Кэтрин избегала остальных сестер, отказывалась им объяснять, почему она исчезла у колодца в Дюмай и где она все это время была. Но Кэтрин тоже инспектировала отроков с видом женщины, осматривающей топор, которым она намерена воспользоваться и которую не волнует, Сколько при этом прольется крови? Гавин не удивился бы, если бы она попыталась силой заставить его с боем пробить для нее путь к городским мостам. Так что он был бы более чем счастлив увидеть, как они уезжают. Но когда они уедут, ему придется иметь дело с Наренвин, с приказами Элайды. Вряд ли, Кэтрин, это можно назвать деревенькой, заметила так и не согревшаяся сестра. Три-четыре жалких рыбацких домишка. Целый день пути по суше, вниз по реке. Отсюда много больше. Приподняв мокрые юбки, она придвинулась поближе к огню. Мы найдем способ отослать в город весточки, но вы обе нужны здесь. Элайда могла отправить пятьдесят или больше сестер, но послала лишь меня. По одной только причине. Очень трудно переправить незамеченный через реку даже одну маленькую лодочку, под покровом темноты. Должна сказать, что я очень удивилась, узнав, что так близко к Тарвалону вообще есть хоть одна сестра. В сложившихся обстоятельствах любая сестра, находящаяся вне городских стен, должна быть. Подняв руку, Тарна решительно остановила на Ренвин. Элайда даже не знает, что я здесь, — сказала она. Кэтрин закрыла рот и нахмурилась, вздернув подбородок, но дала собеседнице возможность продолжать ренвин Что говорится в ее приказах относительно сестер в Дарлане?» Раджар принялся внимательно разглядывать половицы у носков сапог. Он без колебаний устремлялся в бой, но лишь глупец захочет оказаться рядом с Сайс когда те спорят. Низенькая женщина повозилась со своими юбками-штанами еще немного, а потом сипло ответила. «Мне приказано взять на себя главенство над сестрами, которых я здесь найду. И я сделаю, что смогу». Помедлив, она вздохнула и без всякой охоты поправила себя. «Сестры находятся под началом Коварлы, но, несомненно...» На этот раз ее перебила Кэтрин. «На Ренвин я никогда не была под началом Коварлы, поэтому ко мне эти приказы не относятся. Утром я отправляюсь на поиски трех или четырех рыбачих хибар. Но...» «Довольно, Наринвин, — Довольно, ренвин ледяным тоном отрезала Кэтрин. — С коварлой будешь разбираться сама. Черноволосая женщина скосила глаза на сестру из своей Айя. — Полагаю, Тарна, ты можешь отправиться со мной. В рыбачьей лодке хватит места для двоих. Тарна чуть-чуть склонила голову, возможно, в знак благодарности. Завершив беседу, парочка красных сестер запахнулась в плащи, и плавно двинулась к двери, ведущей вглубь дома. Наринвин кинула им вслед раздраженный взгляд и затем обратила свое внимание на Гавина, нацепив на себя маску некоего подобия невозмутимости. Но не успела она рта раскрыть, как Гавин спросил. — У вас есть известие о моей сестре? — Вы знаете, где она? Наринвин и в самом деле очень устала. Женщина заморгала, и он чуть ли не наяву видел, как она складывает в уме ответ, который все равно ничего бы ему не сказал. Остановившись на полпути к двери, Тарна проговорила. Когда я в последний раз видела Элэйн, она была с мятежницами. Все головы повернулись к ней. — Но кара твоей сестре не грозит, — спокойно продолжала она, — поэтому за нее не волнуйся. Принятые не выбирают, кому из сестер повиноваться. Даю тебе свое слово. По закону? Ей ничего страшного за это не грозит. Казалось, Тарна не замечает ни ледяного взора Кэтрин, ни выпученных глаз на Ренвин. «Как будто раньше нельзя было мне сказать!» Не скрывая грубости, отозвался Гавин. «Никто не разговаривает с Айс в таком тоне. Разве только один раз, но ему уже было безразлично. Две другие сестры удивлены тем, что Тарне был известен ответ, или тем, что она ответила что вы имеете в виду говоря ничего страшного светловолосая сестра коротко лающих хохотнула вряд ли могу пообещать что после порки не останется следов если коготок у нее слишком увяз Элейн, одна из принятых она ведь не Айс седай однако звание принято и защищает ее от крупных бед если ее ввел в заблуждение кто то из сестер и вы никогда не спрашивали что с ней Кроме того, спасать ее нет необходимости, даже если бы вам и было под силу ее спасти. Она сайс седай. Теперь вы знаете столько же, сколько я. А сейчас я собираюсь выкроить до рассвета несколько часов сна. Оставляю тебя, на Ренвин. Кэтрин наблюдала за ней, не моргнув глазом, храня прежнее выражение лица. «Женщина из льда, с глазами охотящейся кошки». Затем она сама широким шагом покинула комнату так стремительно, что плащ развивался у нее за спиной. — Тарна права, — промолвила Норинвин, когда за Кэтрин захлопнулась дверь. Маленькая женщина хоть и не могла придать себе столь же соответствующий айсседай облик спокойствия и таинственности, как две другие сестры, но в одиночку ей удавалось это неплохо. Элейн накрепко связана с Белой башней, так же, как и вы. Сколько бы вы этого не отрицали, вся история Андора связывает вас с башней. Все отроки решили связать себя с башней, согласно собственному выбору на Ренвин-седай, сказал Раджар, учтиво отвесив ей поклон. На Ренвин же не сводила взора с Гавина. Он зажмурил глаза. Что он еще мог сделать? Сдерживаясь, чтобы не тереть их руками. Отроки были связаны с Белой башней. Никто никогда не забудет, как они сражались. Сражались на территории самой башни, чтобы помешать спастись незложенный Амерлин. Хорошо это или плохо, но слухи об этом будут сопутствовать им до самой могилы. Он тоже несет на себе печать тех событий и вдобавок отмечен собственными секретами. После того кровопролития именно он дал возможность Суан Санчей бежать, но что куда важнее... С Белой башней его связывала Илэйн, а еще Игвейн-Алвир. И Гавин не знал, какой узел затянулся ту же: любовь к сестре или любовь его души. Отказаться от чего-то одного означало отказаться от всего. А пока он дышит, он не мог отречься ни от Элейн, ни от Игвейн. «Даю тебе слово. Я сделаю все, что в моих силах», — безрадостно промолвил Гавин. Чего хочет от меня Элайда?